Молочный зуб Однажды во время завтрака Карамелька почувствовала что-то странное «Ой, кажется, у меня зуб шатается!» Воскликнула кошечка «Поздравляю!» — улыбнулся кошек «У тебя начинают выпадать зубы!» Карамелька очень испугалась «Что? Мама, я останусь без зубов?» Мама рассмеялась и успокоила дочку «Не волнуйся!» У тебя сейчас молочные зубы временные. А когда они выпадут, на их месте вырастут новые. И они уже никуда не денутся. У меня и Коржика было то же самое, подтвердил Компот. Коржик с готовностью закивал. Уф, можно выдохнуть. Значит, у меня вырастет новый зуб? Обрадовалась Карамелька. И все вместе котята довольно закричали. Здорово! Миу! После завтрака они пошли гулять и встретили Сажика с Лапочкой. Карамелька сразу рассказала друзьям главную новость и даже показала, как у нее шатается зуб. «Классно!» – похвалил Сажик. «А мне не нравилось, когда у меня выпадали молочные зубы», – призналась Лапочка. «Я тогда была какой-то некрасивой». У Сажика впечатления явно были более приятными. Он даже поделился секретом. «А Я хотел бы, чтобы у меня вместо молочных зубов выросли огромные клыки как у вампира. но они так и не выросли. Неудивительно, что Сажек мечтал об этом. он ведь был главным любителем страшилок в катаполисе. Зато молочный зуб можно положить под подушку. За ним придет зубная фея, заберет зуб и оставит какой-нибудь подарочек, важно сообщил компот. Ух ты! восхитилась карамелька. «Я бы хотела получить подарок от зубной феи». «А как сделать, чтобы зуб поскорее выпал?» Друзья принялись раздавать советы. Начал компот. «Можно укусить яблоко. Оно зацепит и вытащит зуб». «А вдруг я случайно проглочу зуб вместе с яблоком?» Забеспокоилась Карамелька. «Тогда зубная фея ничего не получит». Свой вариант предложил и Коржик. «Можно привязать к зубу нитку, а другой конец привязать к машине». «Машина поедет и выдернет зуб!» Фантазия у котенка заработала на полную мощность. «А еще лучше привязать нитку к самолету!» «А вдруг зуб окажется сильнее и не выдернется?» Испугалась Карамелька. Все дружно засмеялись. А вот кошечка даже не улыбнулась. Ей предложение брата совсем не понравилось. Сажик подал новую идею. «Если зуб сам не выпадет, можно пойти к зубному врачу!» «Я так однажды ходил!» И он жутким голосом принялся рассказывать. «Меня посадили в черное-черное кресло. Пришел зубной врач в черной-черной маске и забрал мой белый молочный зуб». Этот рассказ совсем напугал Карамельку. «Сажик, опять ты страшилки выдумываешь!» хихикнул Коржик. А Компот с умным видом сказал. «Все знают, что у врачей...» «Белая маска, и они совсем не такие страшные!» Но эти слова совсем не успокоили карамельку. «Я все равно не хочу идти к зубному!» Заявила кошечка. «Я лучше подожду, пока зуб выпадет сам!» После прогулки котята вернулись домой и сразу сели обедать. Все, кроме карамельки. Кошечка полдня ничего не ела. Она терпеливо ждала, но зуб так и не выпал. «Ну все, я звоню зубному врачу». — решила, наконец, мама. Он поможет вытащить этот зуб. Она набрала номер клиники полосатого стоматолога и записала дочку на прием. Карамелька очень расстроилась. — Ну вот, не хочу к зубному врачу, мне страшно, — пожаловалась кошечка. Братья тут же стали ее утешать. — Не волнуйся, мы пойдем с тобой, — пообещал Коржик. Уже через полчаса вся семья приехала к доктору. Карамельку усадили в высокое кресло и направили на нее лампу. Хм... Пока в этом не было ничего ужасного. «А ну-ка, открой рот, деточка!» — попросил врач. Он был в белой маске и белом халате. Прямо как говорил компот. Карамелька успокоилась и открыла рот. Оп! И зуб удален. «Вот и ваш молочный зубик!» — объявил врач. Уже все, ахнула карамелька Как быстро и совсем не страшно Да, кивнул доктор Теперь на его месте вырастет постоянный зуб Но зубы надо беречь и не бояться ходить к зубному врачу, чтобы их проверять Спасибо, поблагодарила врача карамелька и забрала молочные зубик Теперь я могу отдать зуб зубной фее Все вместе котят радостно закричали Здорово, миу! Родители рассмеялись. Доктор не сдержался и тоже улыбнулся. А затем его улыбка погасла. Все потому, что он случайно заглянул в широко раскрытый рот папы. «А вас, папа, я попрошу остаться». «Ваши зубы надо лечить», — строго сказал врач. «Едите много сладкого?» «Ну да», — пробормотал папа. «Я же работаю на кондитерской фабрике». Впрочем, он даже не успел огорчиться. Папу быстро вылечили и отпустили домой. И теперь он постарается есть меньше пирожных и конфет. Хотя это очень непросто. Для карамельки все закончилось просто замечательно. Вечером кошечка положила свой молочный зубик под подушку. А когда проснулась утром, нашла там подарок от зубной феи. Большое красное яблоко. Вот так все кошачье семейство хорошо усвоило, что о зубах надо заботиться. Есть поменьше сладкого, чистить зубы утром и вечером. И тогда они будут здоровыми и крепкими.